«Иди за Лермонтом», — велел я. С явным облегчением Брюс рванул обратно. Так рвется из смертельных глубин задыхающийся ныряльщик. А я стал искать на песке свою тень. Она есть. Я не могу не отбрасывать тени. Я ее обязательно найду. Иначе случится что-то страшное. К примеру, восстанет из мертвых Мерлин. И на помощь ночному дозору Эдинбурга, уже понесшему тяжелые потери, придет зеркальный маг... Тот, кто вопреки всему сохранит равновесие. Фокусник Егор. И это будет ослепительный миг его славы. Прежде чем он сгинет, растворится в сумраке, будет выброшен в ничто без жалостной воли изначальных сил. Нам же не привыкать использовать людей. Я зарычал, делая шаг вперед. Эту тень надо искать не на песке. Эта тень во мне самом. Меня хлестнуло ледяным ветром,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 Из воздуха материализовались трое — Лермонт, Семён и незнакомый мне негр. Причем и Семёна, и негра Лермонт буквально вытащил вслед за собой, держа под руки. Силён, ох, как силён. Красота какая! — Семён с восторгом огляделся. Ох, так вот куда! Он замолчал, увидев голема. Подошел к нему, осторожно пнул, покачал головой.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 не пояс серой пыли в небе, как на первом слое, не три крошечные цветные луны, что светят на втором, самая обычная, привычная человеческому взгляду — луна. Но ни одной звезды. Звезды не для иных. Под белым прожектором луны мир казался совсем реальным. Деревья настоящие, живые, с шелестящими на ветру листьями. Пахнет травой и гарью. Я вдруг понял, что впервые ощутил запах в сумраке. Наверное, если пожевать травинку, то и горький вкус сока почувствую. Гарь! Я обернулся и увидел Лермонта, но уже не в облике плотного пожилого господина, а в его сумеречном воплощении. Томас Рифмач стал белокурым великаном, ростом под три метра. Его кожа излучала неяркий молочный свет – Он выхватывал из воздуха сгустки белого и синего огня, смешивал их в исполинских ладонях, будто лепил снежки, бросал куда-то вдаль. Я проследил траекторию. Шипящие клубки пламени неслись над равниной, сметая по пути редкие деревья и гасли в темном удаляющемся облаке. Горящие деревья отмечали промахи. «Фома — Фома! — крикнул я. — Я пришел! Великан смешал в руках совсем уж огромный шар. Крякнул и метнул вслед темному облаку, развернулся. У него было удивительное лицо, одновременно древнее и свежее, доброе и жесткое, красивое и пугающее. Юный Маг прошел барьеры, прогрохотал Томас. Юный маг спешил на помощь. Он был сейчас немножко не в себе как все иные, которые в горячке боя принимают глубинное, сумеречное воплощение. Томас в несколько шагов преодолел разделяющее нас пространство. Мне показалось, что даже земля вздрогнула от его шагов. «Они не справились, мой друг!» Древний Барт опустил на мое плечо огромную, как лопата, ладонь. «Они дошли лишь до шестого слоя! Томас их прогнал, да!» «Томас их прогнал, будто трусливых шавок!» Лермонт склонил ко мне лицо и доверительно прошептал. «Но только лишь потому, что враги не приняли боя. Они провели тут достаточно времени, чтобы понять. Им не выйти на седьмой слой сумрака. Сколько их было, Томас?» «Трое, друг мой, трое. Правильное число. Ты их разглядел?» «Чуть-чуть!» — Томас покачал головой. «Ауру здесь не прочесть, но Томас чуть-чуть сумел. Темный иной нежить-вампир, Светлый иной чародей-целитель, Инквизитор иной боевой маг. Трое собрались за наследством Мерлина, Трое почти прошли, трое высших, Но даже высшим не пройти на седьмой слой сумрака. Темный Светлый и инквизитор? Изумился я. Вместе? Наследство Мерлина манит всех. Даже светлых. Как ты думаешь, юный маг, почему Томас хотел сохранить твой приезд в тайне от своего дозора? Все мужчины? спросил я. Все мужчины, все женщины, откуда Томас узнать? Томас их не щупал, Томас чуть-чуть посмотрел ауру. «Томас, надо уходить!» Я заглянул в глаза великана. «Томас, пора назад, пора домой!» «Почему?» — удивился великан. «Здесь хорошо, юный маг, здесь можно жить! Волшебная земля, царство фей и волшебников! Томас может поселиться здесь, Томас может найти свой приют!» «Томас Лермонт!» «Ты глава ночного дозора! Вся Шотландия под твоей охраной! Ведьмы, вампиры, вурдалаки! Ты же не дашь им бесчинствовать!» Томас молчал, и на мгновение мне показалось, что он откажется, что он все-таки нашел свое царство фей, куда, по преданию, ушел еще 400 лет назад. Конечно, темные не станут бесчинствовать. Помощь придет из Англии, из Ирландии, из Уэльса, Найдутся и в Европе, и в Америке светлые, кто поможет осиротевшему шотландскому дозору. Но не станет ли исчезновение Лермонта той каплей, что превратит Егора в зеркального мага? «Пойдем, мой юный друг», — сказал Лермонт. «Ты прав, ты прав, а я спешу. Еще не время. Но послушай, молодой маг, послушай, как звенит тишина». Как поют цикады в траве, Как ночные птицы крылами бьют воздух. То ли он заставил меня услышать, То ли это все было взаправду, Но я услышал сквозь шумное дыхание великана И тишину, и звуки. Гляди, как жарко пылает огонь, Как серебристые листья ловят лунный свет, Как темна трава под ногами шептал Лермонт. «Здесь можно жить!» Я увидел. «Мало кто из иных при жизни побывал здесь!» Лермонт вздохнул. «Мы приходим сюда только после смерти, понимаешь? Приходим уже навсегда!» У меня по спине пробежали мурашки. Я вспомнил погибших в нашем дозоре. Игоря, Тигренка, Андрея. «Ты знал? Ты знал это раньше?» «Все высшие, кто смог пройти на пятый слой, знают...» Голос Томаса был печален. «Но это слишком опасное знание, юный маг. Почему?» «Не стоит знать, что ждет тебя после смерти. Томас знает, и ему тяжело. Томасу хочется сюда...» Подальше от людей жестоких и жадных, Подальше от человеческого зла И человеческого добра. Так сладко жить в мире иных. Жить? Жить, юный маг. Здесь даже вампирам не нужна кровь, Здесь все другое, все иначе, Все так, как должно быть. Тут настоящий мир. На пятом, шестом и самом великом седьмом слое. Тут возносятся к небу башни мудрецов, изучающих мироздание. Кипят жизнью города, полные света и тьмы. Бродят в девственных лесах единороги И охраняют свои горные пещеры-драконы. Сюда мы придем. Я раньше, ты позже. И друзья выйдут нам навстречу. Я тоже рад буду встретить тебя, юный маг. Великанская рука обняла меня за плечи, будто ребенка. Фома глубоко и тяжело вздохнул и продолжил. Не время, еще не время. Если бы я сумел пройти на седьмой слой, я бы не вернулся. Но здесь моей силы не хватит и твоей не хватит. «Юный маг!» «Я пока не спешу», — пробормотал я. «У меня...» «Что у меня?» «Жена и дочь?» «Они иные. Высшие иные. Мы можем уйти все вместе в города из света и тьмы, где счастливы вместе Алиса и Игорь, где никто не вспоминает о глупых людишках». Я вздрогнул. Мне показалось, или я тоже стал выше, или это уменьшается Лерман. «Фома, уходим!» «Подожди! Посмотри на это!» Над нашими головами заплясал белый огонек. Фома вытянул ручищу, указывая на плиту из прозрачного красного камня, прячущуюся в траве под ногами. «Это что ж такое? Рубин размером с большой поднос?» Я присел, провел рукой по гладкой поверхности, посмотрел на черточки кельтских букв. «Что тут написано, Фома?» «Это писал Мерлин», — в голосе Лермонта появилась задумчивость. «Это писал Мерлин. Это сразу и замочная скважина, и последний ключ. На Коэлбрине тут написано». Он помолчал. «Если говорить высоким слогом, то...» «Любым говори». Почти физически чувствуя, как уходит время, воскликнул я. «Венец всего здесь скрыт, всего лишь шаг остался, но он наследие для сильных или умных!» Каким-то чужим, более тонким и напевным голосом произнес Фома, и при первых же звуках его голоса вырезанные в камне буквы принялись светиться, будто под камнем зажгли мощную лампу. Одна за другой буквы, Превращались в тонкие столбцы света, бьющие в небо. Получишь все и ничего, когда достать его сумеешь. Иди вперед, коль ты силен, как я. Иди назад, коль ты, как я, умен. Начало и конец, голова и хвост, Все слито воедино, в венце всего. Так жизнь и смерть неразделимы. Последняя буква вспыхнула белым одновременно с последним словом Лермонта. «Ненавижу караоке», — сказал я. «Что все это значит?» «Томас знает не больше тебя, юный маг». Великан сгреб меня в охапку. «А теперь уходим». Я полагал, что Лермонт хочет шагнуть сразу в реальность. Но нет. Он вначале вышел на пятый слой, махнул рукой Семену и Негру. Уходите. Долго упрашивать их не пришлось. А Лермонт подмигнул мне, наклонился над големом и вырвал из тела змеи руну Мерлина. Глаза твари полыхнули яростью. Туловище петлями взвилось в воздух, две пасти синхронно открылись. Но мы уже были вне досягаемости стража, в обычном человеческом мире, в комнате полной мертвых тел. Пожилой... Толстенький Лермонт отпустил меня и рухнул на пол. Его лицо покрывал пот. Даже на топорщащихся усах повисли капли. Вокруг уже шла привычная суета. Светлые иные снимали следы ауры, изучали тела, брали кусочки плоти и капли крови для анализов. На меня и появившегося следом Семена сразу же уставились настороженные взгляды. По телу заилозились щупы заклинаний. Обнаружив в нас светлых, да еще и высокого ранга, дозорные из одернули заклинание. Чуть в сторонке я увидел и Брюса. Мастер вампиров уже не выглядел ходячим трупом, на щеках даже заиграл румянец. Он сидел в углу, на корточках и пил что-то из стакана. Я не стал всматриваться, что именно. «Во дела сказал Семен, крутя головой. Вид у него был совершенно счастливый. «И не думал и не гадал, что на пятом слое побываю» будто великий Гессер или Томас Рифмач. Ох, теперь и помирать не страшно. Он подмигнул мне. «Рот зашью», — с очень знакомыми интонациями произнес Лермонт. «Пятый уровень сумрака не тема для сплетен». «Ага», — быстро согласился Семён. «Это я так, по глупости своей, балаболю». «Фома», — я протянул руку, помогая Магу подняться. «Спасибо, что вернулись». И за то, что показали. Спасибо. Идем. Фома быстро вышел в соседнюю комнату, к причалу, где на темной воде колыхалась железная лодка. Я за ним. Лермонт навесил над нами зонтик тишины, шум сразу затих. Ты хочешь что-то спросить? Да. Кто они? Не знаю. Фома достал платок, утер пот с лица. То наследство Мерлина пытались добраться уже несколько раз, но не уверен, что именно эти иные. Последняя попытка была больше века назад, и уж тем более никто раньше так широко не привлекал людей. Все очень серьезно, Антон, но нам повезло. Мерлин третьим ключом озадачил всех. Что значит тот стих? Загадка. В ту пору очень любили загадки, Антон. Считалось хорошим тоном дать противнику возможность победить себя. Призрачную, но все-таки возможность. Одно понятно. Кроме как ломиться на седьмой слой в лоб, есть еще и обходной путь, — сказал я. Похоже на то, но я не знаю, что тебе сказать. Да и знал бы, не сказал. Будешь хранить тайник Мерлина до конца времен? Пока смогу. Лермонт покрутил в руках руну Мерлина, вздохнул. По крайней мере, страж снова охраняет пятый слой. И врагу на этот раз придется снова ее добыть. «Уничтожь ее, Фома!» Он покачал головой. «Простых решений не существует, Антон. Если уничтожить руну, страж тоже исчезнет. Я спрячу ее понадежнее. Тебе не надо знать, как. И спасибо за помощь. Это называется «проваливай», — я улыбнулся. Это называется «спасибо за помощь». Чем больше здесь будет посторонних, тем больше шума поднимется вокруг случившегося. Я благодарен и тебе, и Семену. Билеты вам привезут в гостиницу. Ясненько. Спасибо вам, Фома. Я поклонился. Свет с вами. Подожди, — мягко сказал Томас. Подошел и неожиданно обнял меня. «Я говорю спасибо тебе. Не обижайся. У нас сейчас будет много проблем и много гостей из Инквизиции. Неужели ты хочешь застрять здесь на месяц?» «Охраняй венец, Фома», — сказал я после паузы. «Думай над тем, что увидел, Антон. Я уверен, что в случившемся замешан кто-то из твоих земляков. Иди к тайне со своей стороны, и мы еще встретимся. Найду кто из наших...» Ноги оторву и в уши вставлю, пообещал я. До свидания, Томас Рифмач. И уже отойдя к дверям, добавил. Да, мы привыкли летать первым классом. Скажите спасибо, если багажом не отправлю, в тон мне ответил Фома и тут же, развернувшись, пошел назад к своим сотрудникам.